И в этом нет, сказал Косой. Всё поле вокруг них было покрыто разбросанными клочками сена. А может, ты опять что-то забыл, сказал Хмырь Трошкину. Может, не в сене, а ещё где? Отстань, отмахнулся Трошкин. Сюда, крикнул он. И вся команда со стервенинием накинулась на последний оставшийся стог. Стой! раздался вдруг крик. Зачем сено воруешь? На поляне появился старик, сторож с верданкой. Шухер! Обрыв! завопил Косой и первым устремился к кустам, остальные за ним. "Стой!" раздалось им вслед и тут же прогремел выстрел. Не попал, радовался Косой, продираясь сквозь кусты. Хлопнул ещё выстрел. Попал, констатировал Трошкин, хватаясь за зад.